Скажем, о ландшафте или картине. Возникающие у вас и у нас внутренние образы изоморфны друг другу. Но вернемся к фреске. Сюжет ее фантастический. Здесь мы изобразили встречу землян с нашей цивилизацией. Почему выбраны именно земляне? Потому что других антропоморфных цивилизаций поблизости от нас нет, а контакт с разумом, возникшим на иной основе, так заманчив. Откуда мы знаем о вас? Вот сейчас ты услышишь нечто совершенно новое для себя. Ваши ученые еще не знакомы с космической экологией, Понятие «популяции» имеет для них узкоземной смысл. А между тем, вид — есть явление космическое, да-да. Особенно соседние биосферы имеют одинаковый набор видов. И это естественно. Жизнь переносится в космосе. Но иногда одинаковые виды возникают на разных планетах самостоятельно. Это происходит по разным причинам. И благодаря единству законов эволюции и в силу того, что видовые генотипы в образе биополей мигрируют по всей Вселенной, при благоприятных условиях они могут быть ассимилированы той или иной биосферой. Видовое разнообразие Вселенной неисчерпаемо. Однако в распределении видов есть свои локальные закономерности. Насколько мы знаем, наша популяция охватывает лишь четыре планеты. Одна из них и есть твоя Земля. Нет, земные смолевки не пришли к разуму. Это вполне обычные растения. Но ты должен знать важнейший биокосмический закон — Любая эволюционная линия имеет шанс прийти к разуму. Пусть вероятности для этого часто очень малы, но принципиальная возможность есть всегда. И вот шанс нашей популяции реализовался здесь, в лучах Альционы. Как это произошло? Ты знаешь, Для нас это трудный вопрос, точно так же, как и для тебя. Возникновение и становление разума на нашей планете остается загадкой во многих своих конкретных чертах, но общая схема прорисовывается довольно отчетливо. В ее основе лежат принципы соединения. Это знакомые вам, землянам. У нас возникли сложные экологические условия, потребовавшие увеличение коммуникаций между особями. Наше биополе невероятно усилилось. Этот процесс привел к качественному скачку. Биополя особей интегрировались в одно биополе. Это стало началом неосферы на нашей планете. Преодоление разрозненности, изоляции — вот пафос нашей культуры. Теперь мы в состоянии генерировать сильнейшие биополя, способные уходить вглубь космоса за несколько тысяч парсеков. У каждого вида есть своя биополевая волна — частота. По изменению в модуляциях нашего излучения мы можем обнаруживать представителей своего вида на других планетах. Уже трижды нам довелось испытать великую радость. Мы не одни. Сознание этого всегда вдохновляет. Теперь перед нами стоит задача приобщить инопланетян к своей культуре, включить их в свое сообщество. Тут хватит работы на многие поколения. Однако первые успехи уже есть. И в этом ты мог убедиться сам. Наша земная сестра ответила на зов Плеядт.